Через полчаса краснопролетарский руководитель выяснил, что по поверенному ему ракому имеет место быть два ЧП. Налет, совершенный неизвестными хулиганами, этим занимается милиция, и срыв традиционного слета, осуществленный известными работниками аппарата, чем предстоит заняться самому Шумилину. Причина, как всегда, крылась в кадрах. Четыре года его правой рукой был Виктор Кононенко, умный, опытный парень, и что совсем редко для заместителя, верный товарищ. Каноненко прошел путь от инструктора до второго секретаря, аппаратное дело знал до тонкостей. Уходя в отпуск или отбывая по линии спутника за границу во главе туристской группы, первый за райком был спокоен, Витя не подведет. И вот теперь, в такую трудную минуту, нельзя ему даже позвонить. Бывший второй теперь ворочает комсомолом на одном из участков БАМа. Впрочем, в комсомоле внезапных переходов не бывает. Все заранее обговаривалось. Да и сам Кононенко, инженер-строитель по образованию, давно рвался на оперативный простор. Кстати, месяца полтора назад у Шумилина был с ним любопытный разговор. Они засиделись допоздна, переписывая какую-то сверхсрочную справку, которую во что бы то ни стало нужно было сдать утром. «Ты знаешь, Коля?» — сказал Кононенко, закуривая. «Есть в комсомоле такое слово — «надо». «Знаю», — буркнул краснопролетарский руководитель, не понимая, с чего это в первом часу ночи второго секретаря потянуло на иронию. «Так вот», — отмахнувшись от табачного дыма, продолжил Кононенко, «мне иногда кажется, что у нас в райкоме это слово из области деловой давно перекочевало в область бумажную». «Вот так, да?» — Шумилин сделал нарочито заинтересованное лицо и отодвинул машинописные страницы. «Сейчас самое время поговорить о борьбе с бумаготворчеством». «Слушаю, Витя, внимательно». «Пожалуйста. Мы, Коля, постоянно боремся с какими-то отрицательными явлениями, недостатками. А бороться нужно прежде всего с собой, потому что то же самое бумаготворчество — неприродное явление». Типа, дождя со снегом. А ведь нашей с тобой деятельности, точнее, без деятельности. Ну и что ты предлагаешь? Не сдавать справку? Удар ниже пояса. Я ничего не предлагаю. Я пока не знаю. Думаешь, на баме узнаешь? Везде одно и то же. Кононенко усмехнулся, задумался. Словно хотел обстоятельнее ответить на вопрос, но потом молча взял со стола исчерканный листок и сказал «Слушай, давай вот здесь вместо недостаточной активности и неуклонного совершенствования напишем честно, что ни черта мы не сделали, а?» Вообще бывший второй секретарь любил побурчать и мог заниматься этим одновременно с работой, но только не вместо работы, как случается чаще всего. Поэтому, уезжая в отпуск, за слет Шумилин был спокоен, если бы он только знал, что Каноненко заберут так рано. Да, это прокол. Первый обязан предвидеть все. Дальнейшие печальные события восстановить было несложно. Оставшись в райкоме за старшего, третий секретарь Комиссарова потеряла голову из-за пионерского приветствия участникам слета и пустила все на самотек. Сложилось обманчивое впечатление, будто что-то делается, кипит работа, берутся намеченные и определяются новые рубежи, а по сути слет, мероприятие общегородского масштаба оказался на грани срыва. И если хоть что-нибудь сделано, то благодарить нужно вышедшего из отпуска несколько дней назад заворга Чеснокова. В распахнутом кожаном пиджаке, со свистом рассекая воздух тугим животом, Он носится по райкому, звонит одновременно по двум телефонам, озадачивает сразу двух инструкторов, диктует машинистский свой кусок доклада. А может, его на место Каноненко? В горкоме, зная о намерениях второго, советовали. В настоящий момент Кудрявый Чесноков стоял перед первым секретарем, смотрел преданными черными глазами и, сверяясь с ежедневником, докладывал о подготовке к слету. Первая позиция. Президиум. Точно будут Ковалевский, секретарь горкома комсомола Околотков, герой Советского Союза генерал-лейтенант Панков, герой социалистического труда Ткачиха Саблина, делегат съезда, она же член нашего бюро, Гуркина, ректор педагогического института Шорохов. Пока все. Нужно пригласить, только уж сам звони, космонавта узнаваемого актера из драматического театра и обязательно ветерана, но такого, чтобы выступить не захотел. А то, помнишь, на прошлогоднем слете дед из Третьей Конной час рассказывал, как ногу в стреме ставил. — Олег Иванович, — Шумелен невольно улыбнулся и нахмурил брови. — Понял. Не повторится. Вторая позиция — твой доклад. Все отделы, кроме Мухина, свои куски сделали. Я их свел, алочка допечатывает. Можешь пройтись рукой метра «Фактуру по работе с подростками не забыли? Обижаешь, командир?» Локтюков и Комиссарова расстарались. Особенно о подростках и нашем детдоме получилось здорово. «Вот так, да?» «Дальше. Плохо с выступающими. Пропаганда пока никого не подготовила. С Мухиным разговаривай сам. Мои ребята ведут печатника, строителя и 24-летнего кандидата наук. Представляешь?» По другим отделам будут студенты с педагогического, первокурсник, ты его не знаешь, спортсмен, солдатик от творческой молодежи, как всегда выступит полубояринов. Да, совсем забыл, от майонезного завода будет этот, э, как его, Кабанков. Точно, он к своему отчетному собранию хороший текст подготовил, со слезой, Смородок. А когда у них собрание? Завтра, первыми проводят. Вот так, да? «Надо к ним съездить», — Шумилин сделал пометку на перекидном календаре. «И последнее. Школьный отдел пишет выступление на тему «За парты, как в бою». Краснопролетарский руководитель снова улыбнулся и спросил. «Сколько всего выступлений?» «Девять. Из них два резервные». «Сколько подготовлено?» «Два. Кабанков и полубояринов». «А слет в среду». «С этого и начинал бы». Дальше. Третья позиция. Пригласительные билеты. НИИ ТД, отпечатал еще в начале недели. Уже разослали. Вот образец. И Чесноков положил на стол красные глянцевые корочки с золотым тиснением. «Красиво», — покачал головой первый секретарь. «Райком, выходит, не готов, зато билеты готовы». Дальше. Четвертая позиция. «Скандирующая группа. Взяли молодых ребят из драматического театра. Когда их слышишь, хочется встать и запеть». В день слета в спектакле они не заняты? Кто? Нет, наверное. Проверь. Понял? Пятая позиция. Плакаты пропаганды еще не сделала. С Мухиным разговаривай сам. У него на все один ответ. Решим в рабочем порядке. Кстати, кино в рабочем порядке он тоже до сих пор не заказал. В последний момент, боюсь, привезет какой-нибудь центр научфильм. Ты бы позвонил. Может, не дублированный дадут? Актив побалуем? Не дадут. — Почему? — Вредно это. — Понял, командир. Но тогда тех, которые для нас фильмы покупают, надо отстранять. — Зачем? — Потому как отравлены буржуазные идеологии. Они ведь все фильмы и не дублированные смотрят. — Жуть. Шестая позиция. Транспортом для пионеров занимается Шестопалов. Я ему сказал, если не решит вопросы с автобусами, повезет на себе. — Письмо в автохозяйство отправили? — Нет еще. — Из скольких школ пионеры? — Из пяти. Где собирать будете, где репетировать? Во дворце. С директором договорились? Кажется, да. Кажется. За три дня до слета знать нужно. Кажется. Дальше. Седьмая позиция. Сцена, президиум, контакты с ДК автохозяйства, звукорежиссура. Всем занимается Мухин. Обещал решить в рабочем порядке. Разговаривай с ним сам. Значит, тоже не сделано. Еще больше помрачнел Шумилин. Восьмая позиция. Рассадка в зале. Этим занимаются мои ребята, студенческий и школьный. Заишникова проведет первые курсы педагогического. Мои обеспечат делегации предприятий и организаций. Подстрахуемся школьниками. Если в зале останется хоть одно свободное место, можешь расстрелять меня при попытке к бегству. Девятая позиция. Дружинники. Локтюков все сделал. Тридцать районных каратистов придут на дежурство в поясах всех цветов радуги. Шучу. Десятая позиция. Буфет. Я договорился. Трест столовых. организует два лотка. Будут киоски с книгами и пластинками. Посмотри список. Там интересное есть. Одиннадцатая позиция. Корреспонденты из Комсомольца. Я пригласил. Звонил от твоего имени. С радио тоже будут. Телевизионщики ответили, что снимали нас в прошлый раз. Сколько можно? Кстати... Сделать это должен был Мухин, но средству массовой информации я никому не доверяю. Ты, например, давно себя в газете на фотографии видел? А что? Ничего. Двенадцатая позиция. Приветствие пионеров. Разбирайся сам. Комиссарова, как всегда, сварганила целую мистерию. Барабаны, фанфары, дети грудного возраста читают стихи, под конец весь президиум с красными галстуками на шеях. У тебя все? Снова нехотя улыбнулся Шумилин. По слету все. «Ладно. Узкие места сейчас на аппарате обговорим. Ты с Комиссаровой к завтрашнему дню подготовь подробный сценарий. Еще что?» «Подлещиков опять письмо прислал». «Про выставку?» «Нет, про выставку ему давно ответ отправили. Успокоился». «А теперь что?» «Народный театр Пантомиму по алым парусам поставил». — Интересно. Так вот, Подлищиков возмущается, что по сцене Ассоль в одной комбинации бегает, а капитан Грей до пояса голый. — А почему этим твой отдел занимается? — Поручи Мухину, если неприятности хочешь. Шумилин задумался. Подлищиков имел воинское звание старшего прапорщика, и, выйдя в отставку, весь свой нерастраченный на строевых занятиях потенциал обрушил на эпистолярный жанр. В основном его интересовали литература и искусство, но при случае он мог высказаться также по вопросам экономики, морали, права. Райком вел с ним давнюю изнурительную переписку. «Ладно», — согласился краснопролетарский руководитель после размышлений. «Ответь, как обычно. Письмо обсудили в райкоме, с художественным руководителем проведена беседа. Напиши, что режиссер, мол, ничего плохого не думал, а просто хотел передать...» обнаженность чувств и романтичность гриновских героев. Ну и поблагодари его за внимание к молодежи». «Понял, командир?» «Еще что. В НИИ т.д. есть ставка младшего инженера, 130 рублей. Я от твоего имени разговаривал со Смирновым, он согласен. Можно брать инструктора». «Вот так, да?» «И в чей же отдел?» «Ну не в Мухинский же. Ты ведь знаешь, поскольку сколько организаций мои инструкторы ведут». Хорошо, я подумаю, но от моего имени на будущее позволю разговаривать мне, самому. Понял, Николай Петрович? Больше ты ни с кем от моего имени не разговаривал? Нет. Слава Богу. Скажи мне, ты знаешь, что горком тебя на место Каноненко рекомендует? Меня? Тебя. Знаю, конечно. Ну и что ты по этому поводу думаешь? Всегда готов. «А по-моему, Олег Иванович, ты еще не готов, по крайней мере, не всегда. Объясняю, как говорит этот инспектор. Что ты сегодня в его присутствии устроил? Ты цирковое училище закончил или экономический?» «Виноват, командир. И потом, второй секретарь, Олег, в твои 24 Это уже серьезно, и отступать нельзя. И оступаться, тем более. А главное, надо дело любить. Вот так-то». Сначала, Николай Петрович, по поводу циркового училища, обиделся Чесноков. Тебе работник нужен или клоун, который своими словами будет передовые пересказывать и все решать в рабочем порядке. Что же касается любви, то перед свадьбой все говорят «да». А потом выясняется, что это брак по расчету. По статистике, браки по расчету самые благополучные. Вот именно. Благополучные. Николай Петрович, у нас с тобой кадровый разговор или объяснение в любви? «Ладно, продолжим после. А теперь скажи мне, по-твоему, хулиганы случайно к нам забрались? Или тут что-то другое?» «Уверен, случайно. Но как раз это самое противное». «Ну так, да? Ну, зови аппарат». Пока собирались сотрудники, Шумилин раздумывал о том, что Чесноков совсем не похож на ушедшего Каноненко. Представлял, как став вторым... Заворк начнет рваться в первый, и хотя к тому времени, скорее всего, сам Шумилин перейдет на другую работу, мысль об этом была неприятна. Еще он думал о предстоящем разговоре с Ковалевским. Даже делая разнос, Владимир Сергеевич никогда не кричал, а словно бы вышучивал провинившегося. Но раз и навсегда, разочаровавшись в сотруднике, убедившись, что человек для партийной работы не подходит, Решал его судьбу быстро и жестко. Такую особенность замечаешь у многих фронтовиков. Завтрашняя встреча с Ковалевским не радовала. Что бы ни случилось в районе, первый виноват всегда. Это закон. Кроме того, Шумилин не один год горел на комсомольской работе. Привык считать себя неплохим функционером. И нелепая выходка напившихся малолеток била по его самолюбию. «Почему именно в моем районе?» Что. Мало в городе райкомов, почти не занимающихся молодежью. И еще одно. Поселившееся в душе после спасения на водах чувство тревожного ожидания смешивалось теперь со смутным ощущением собственной вины, ощущением беспричинным и потому неодолимым. Шумелен вышел в зал заседаний. Чистота и порядок, будто ничего не произошло, только непривычно выглядели опустевшие стеллажи для сувениров. Работники райкома расселись вокруг длинного полированного стола по однажды заведенной системе. Инструкторы группировались вокруг своих заведующих, причем у каждого отдела было установленное место. Занимать чужие стулья считалось дурным тоном. По правую руку от возглавлявшего стол первого секретаря на место Кононенко, поколебавшись, сел Чесноков. По левую руку, как обычно, расположилась прибежавшая с совещания комиссарова. Далее в окружении инструкторов, как штатных, так и нештатных, сидели заведующие отделами, студенческим Надя Быковская, оборонно-спортивным Иван Локтюков, заведующая сектором учета Оля Лешко, с другого конца стола на первого секретаря беспокойно смотрела заведующая финансово-хозяйственным сектором Нина Волковчук. Многочисленный организационный отдел неуютно сбился вокруг незанятого стула своего руководителя Чеснокова. «А где Мухин?» — спросил Шумилин, заметив пустое место заведующего отделом пропаганды и агитации. «В организацию уехал», — неумело стал выгораживать своего шефа инструктор Хомич. «Какую организацию? Сегодня воскресенье». Ну, «Значит, заболел». Краснопролетарский руководитель решил обратиться к аппарату с серьезной мобилизирующей речью, но не смог вначале удержаться от язвительного укора, что, мол, в его присутствии никто ночью врагом не лазит, а стоило уехать в отпуск, начались ЧП. Справившись с раздражением, он охарактеризовал происшествие как досадную случайность, требующую от сотрудников умения держать себя в руках, а язык за зубами. Кроме того, случай с хулиганами невольно бросает тень, на славные дела райкома, и поэтому так важно на высочайшем уровне провести традиционный слет. Затем Шумилин рационально перераспределил некоторые задания по принципу «сложнейшие» опытнейшим, и под сдержанный ропот большинство позиций пропаганды передал другим отделам. Внимательно прослушав информацию Локтюкова о выделении бойцов на строительство детского дома, он отметил в ежедневнике – кому из секретарей первичных организаций сделать в понедельник вливание. Но, в общем, этим направлением работы остался доволен. Потом, по сложившейся традиции, первый секретарь поздравил очередного новорожденного, инструктора Тамару Рахматулину, вручив своевременно подсунутые ему цветы и подарок керамическую вазу, из тех, которые годами стоят на полках магазинов, пока их не купят отчаявшиеся правкомовцы. Наконец он распустил аппарат и сам вернулся к себе в кабинет и на всякий случай набрал номер жены. В информационно-бытовых целях они все-таки общались. Но телефон молчал. Чтобы не терять времени, пока соберутся члены бюро, Шумилин разложил перед собой машинописные странички и принялся просматривать текст доклада на слете. Умение хорошо говорить с трибуны даже по написанному дано не каждому. Во-первых, сам текст должен быть ясным, но не упрощенным, серьезным, но не сухим, аргументированным, но не перегруженным цитатами, критическим, но не мрачным. Во-вторых, читая доклад, наизусть свои выступления учили только древние ораторы, которым рабовладельческий строй оставлял много свободного времени, нужно регулярно отрывать глаза от страничек и посматривать в зал. Хорошо несколько раз как бы отвлечься и сказать нечто будто бы от себя, вызвать улыбку у слушателей. Наконец, говорить нужно внятно, не глотать окончаний, делать логические паузы, не путать слова, правильно ставить ударение Средства и кварталы недостойны современного руководителя. Но самое главное, нужно прочувствовать свои слова. Зал не станиславский и не будет кричать из портера «не верю». Он безропотно затоскует и ничего не запомнит. Ораторскому искусству Шумилина нигде не учили. Оно пришло вместе с холодным потом и дрожанием в ногах после первых выступлений. Страницу за страницей он просматривал доклад, исправлял опечатки, ставил на полях вопросы и злился. Лентяи. Даже не потрудились отредактировать или пересказать другими словами. Вот кусок из выступления на совещании молодых специалистов, а вот абзацы из доклада на пленуме. И еще недоработка. Не предусмотрены забойные места, вызывающие аплодисменты. Придется брать домой. Дорабатывать. Остальное вроде нормально. И все же чего-то не хватает. Первый секретарь хорошо понимал. Участники слета обязательно узнают про случай в райкоме, и уверенные заранее, что ни слова о происшествии в докладе не будет, все равно станут ждать. А вдруг? Никаких. Вдруг.